Глава седьмая Корелла настолько привык понимать Тедди по выражению лица, по мимике, что ей редко приходилось прибегать к языку знаков. Однако, войдя сегодня в дом, он притворился непонимающим. «Чего-то я не пойму», — сказал он. «Ты любишь, да? А кого?» Тедди повторила знаки. «Неужто меня? Странно, странно». Она снова попыталась повторить, но он обнял ее и чмокнул в кончик носа, а потом чуть запрокинул ее голову и поцеловал в губы долгим и жадным поцелуем. Так они простояли некоторое время, пока он не рожал своих рук. Голова ее доверчиво и покорно покоилась у него на плече. Наконец он снял пиджак, отстегнул револьвер вместе с кобурой и положил их на стол. Тедди сердито поморщилась и сразу разразилась целым потоком беззвучных слов, ловко и быстро манипулируя сразу обеими руками. «Ладно, ладно, будет тебе», — отозвался Карелло. «Конечно же, я не оставлю его здесь, где до него могут добраться дети. Да, кстати, где они?» «Во дворе», — сказали ее руки. «А что там у вас сегодня происходило? Удалось тебе поговорить?» Но Карелла уже взял револьвер и направился в просторную спальню их старого дома на Риверхед. Он оказался спиной к Тедди и не мог видеть ее рук. Однако она поспешила вслед за ним и, взяв за рукав, повернула его к себе, чтобы он дослушал, а вернее досмотрел фразу «Поговорить с Клингом? Как он?» Карелла расстегнул, не торопясь сорочку, и, сняв, бросил ее на стул. Тедди немедленно подобрала ее, чтобы тут же бросить в корзинку для грязного белья. С заднего двора до него донесся крик их близнецов, которые, как ошалелые, гонялись там друг за другом, выкрикивая всякие глупости. «Да, я поговорил с Клинком», — сказал он. «Он теперь работает над этим делом вместе с нами». Тедди нахмурилась, а потом пожала плечами. «Я, милая, тоже так думаю», — ответил Карелло. Он снял майку, отер ею пот с груди, а потом бросил ее, не глядя в корзину, но промахнулся. Тедди нахмурила брови и тут же положила майку в корзину. Он настоял на том, чтобы его допустили к этому делу, и, честно говоря, у нас просто духу не хватило отказать ему. Да и оснований особых не было». Он снова повернулся к ней спиной и задумчиво направился в ванную. Потом он остановился и, повернувшись к ней так, чтобы она могла видеть его губы и читать по ним, добавил. «Но как мы могли ему отказать? Как?» Тедди согласно кивнула, но выражение озабоченности так и не покинуло ее лица. Она последовала за ним и присела на краешек ванны. Так она и просидела, внимательно следя за его лицом, пока он принимал душ. Карелла продолжал разговаривать с ней, несмотря на потоки воды и хлопья мыльной пены. «Понимаешь, Тедди, мы решили, что убийца наверняка заранее наметил себе кого-то из тех, кто был убит. Может, это и не так, но все другие варианты мы пока отклонили». Когда он заканчивал фразу Руки его на мгновение закрыли от нее его рот. Сообразив это, он повторил последние слова, отерев с лица пену. «Пока отклонили». Тедди кивнула и продолжала внимательно всматриваться в его губы. «Мы опрашивали ближайших родственников убитых. Утром сегодня мы с Мэйром побывали на Стэнс спид у миссис Лэнд, а Бэр днем сходил к миссис Векслер». «Но пока мы не обнаружили ничего такого, что могло бы навести нас на след. Остается еще отец Клер, и мы с мэйром должны обязательно навестить его завтра». Тедди при этих словах нахмурилась. «А что, в чем дело?» «Завтра мы ждем родственников», — сообщила ему знаками Тедди. «И когда они будут?» «Они приглашены на ленч примерно в час или в два». Тогда нам с мэром придется... Ну ладно, мы постараемся съездить к нему с утра пораньше. Знаешь, Тедди, с ним просто необходимо поговорить. Тедди кивнула. Да, вдобавок, мы не можем никак выйти на кого-нибудь из близких того, третьего, что был убит там. Зовут его Энтони Ласкало, и, судя по найденным при нем водительским правам, живет он в Айсоле. «Однако, когда мы с мэром проверили этот адрес, смотритель дома сказал нам, что он съехал с квартиры примерно месяц назад. Справились на почте, но и там он не указал своего нового адреса». «Может быть, тут и есть нужная вам ниточка?» — подала мысль Теги. «Похоже, что так. Значит, мне придется посидеть сегодня еще и над телефонными справочниками». «Но если он съехал только месяц назад, то телефонные справочники еще...» «Да, ты права», — согласился Карелло. «Они еще не успели внести в справочники ни его нового телефона, ни, конечно, нового адреса». «А ты-то, как догадалась, хитрюга». Рассмеявшись, он протянул к ней руки. Она с готовностью прижалась к его влажной еще груди. «Послушай», — продолжал он. А почему бы тебе не уговорить Фанни, самой покормить ребят и уложить их в постель? Тогда мы смогли бы сходить куда-нибудь поужинать, а потом заглянули бы в кино. Тедди Лукавов скинула брови. И это, конечно, тоже, но я думал, потом немного позднее. Она провела языком по губам и немного отодвинулась от него. Он потянулся к ней но она ускользнула и бросилась к выходу из ванной. Он только успел шлепнуть ее на бегу, она беззвучно рассмеялась. Когда он вышел из ванной, она уже была в спальне и раздевалась. «Ты что это делаешь?» — удивленно спросил он. «Ведь дети еще не вложены». Тедди ответила ему знаками. «Ах, вот как! Ты тоже собираешься принять душ?» — расшифровал он сказанное. Она кивнула. «А я почему-то уверен, что ты просто хочешь подразнить меня, и душ тут ни при чем». Тедди высокомерно пожала плечами, и полураздетая прошествовала мимо него в ванную комнату. Она захлопнула за собой дверь, и он услышал, как изнутри проворачивается защелка. Но тут же дверь снова распахнулась. Она просунула голову в щель и сделала ему рожицу. Потом в дверь просунулась рука, пальцы которой быстро задвигались. Можешь идти поиграть с детками, о которых ты так заботишься, сказала эта рука. Потом дверь снова захлопнулась, и сразу же из душа хлынула вода. Карелла с минуту прислушивался к ее шуму, потом улыбнулся, натянул чистую майку и направился вниз, разыскивать Фани с ребятами. Фанни сидела на скамейке под единственным огромным деревом, которое росло у них на, вну... росло у них на внутреннем дворике. Это была крупная ирландка лет пятидесяти с небольшим. «Наконец-то!» — сказала она, как только Корелло показался в дверях. «А вот и ваш папаша собственной персоной!» «Папка!» — закричал Марк и помахал отцу кулаком, которым он как раз собирался дать тумака сестренке. Он, стремглав, помчался через газон и прыгнул к отцу на руки. Эйприл не столь быстро среагировала на его появление, поскольку она как раз раздумывала, как бы умудриться дать сдачи еще до получения тумака. Поэтому она сделала что-то вроде маленького разбега на месте и только после этого помчалась по траве, стремительно набирая скорость, подобно маленькой торпеде. Близнецам было почти два с половиной года. Будучи двойняшками, они умудрились соединить в себе лучшие черты отца и матери, хотя, несмотря на некоторые различия, все-таки были очень похожи друг на друга. Оба унаследовали от Кареллы чуть раскосый восточный разрез глаз. У обоих были черные волосы и полноватые губы Тедди. В данный момент Марк исхитрился ухватить отца – удушающим приемом за шею, в то время как Эйприл во что бы то ни стало старалась оседлать его талию и бодро карабкалась по его ногам. «Папаша с персоной!» верещала при этом Эйприл, пытаясь повторить слова Фанни, у которой она в основном и училась разговаривать. «Да уж, действительно, собственной персоной», подтвердил Карелла. «А скажите-ка...» «Как это получилось, что вы сегодня не встречали меня у входа?» «Ну, знаешь, как тут угадать, когда это вы слуги закона? Соблаговолите вернуться домой», — смеясь, заметила Фанни. «Точно, кто знает шлюх закона», — подакнула Эйприл, да так серьезно, что Карелла не удержался и прыснул. «Послушай-ка, папка», — перешел на деловой тону Марк, «как у тебя дела на работе сегодня?» «Отлично, просто отлично», — сказал Карелла. «Ты сегодня поймал бандита?» — спросила Эйприл. «Нет, сегодня не получилось». «А ты поймаешь?» Она осеклась и, по-видимому, решила сформулировать вопрос несколько иначе. «А завтра?» — решила спросить она поточнее. «А завтра ты поймаешь хоть одного?» «Ну что ж, если будет хорошая погода, то, может, и поймаю», — сказал Карелла. «Па, но погода и так хорошая», — заметил Марк. «Не приставай, он же тебе сказал, если будет хорошая погода», — осадила его Эйприл. «Знаешь, если ты все-таки поймаешь, то приведи его домой», — попросил Марк. «Эту парочку, черт побери, хоть сейчас можно принимать в десантники», вздохнула Фанни. Она сидела, освещенная солнцем, в лучах которого роскошно золотилась ее рыжая грива, и с явным одобрением поглядывала на своих питомцев. Квалифицированная медицинская сестра, она в немалой степени пополняла скромное жалование Корелы за счет ночных дежурств. В семье Корелы она появилась с того момента, когда Близнецов привезли из родильного дома. «Пап, а на кого похожи бандиты?» — спросил Марк. «Да видишь ли, многие из них здорово смахивают на нашу Фанни», — сказал Карелла. «Правильно, правильно, подучивай их», — сказала Фанни. «Значит, бывают и девочки-бандиты?» — спросила Эйприл. «Разные бывают. Бывают и девочки, бывают и мальчики». «Это уж точно», — сказал Карелла. «А дети не бывают бандитами», — заявил Марк. Он никак не мог выговорить это слово. «Бандитами», — Эйприл не применула и на этот раз поправить его. «Бандитами», — послушно повторил Марк, кивая. «Нет, детей бандитов не бывает», — сказал Карелла. «Дети слишком хитры для этого». Он опустил близнецов на землю. «Фанни», — сказал он, — «я тут принес тебе кое-что». «Что?» «Ругательный сундучок». «Что еще за дурацкий ящик?» «Я оставил его на кухне специально для тебя. Ты будешь опускать туда штраф всякий раз, как произнесешь неприличное слово». «Черт, а с два я брошу туда хоть что-нибудь». «Черт, а с два она бросит», — повторила уверенно Эйприл. «Видишь?» — сказал Карелла. «Понятия не имею, где они только набираются, этих слов», — сказала Фанни, сделанным недоумением, разводя руками. «Не согласитесь ли вы, мадам, освободить нас на сегодняшний вечер?» — спросил Карелла. «Да ведь сегодня суббота, правда? А по субботам сам Бог велит молодежи сходить куда-нибудь поразвлечься». «Это хорошо», — одобрил Марк. «Что?» С недоумением обернулся к сыну Карелла. «Мы тоже молодые». «Правильно, но вас Тафани собирается покормить и уложить в постель, а мама с папой собираются сходить в кино». «Посмотрите кино про чудище», — порекомендовал Марк. «Какое?» «Про чудище». «Про чудовище?» «Да». «А зачем мне смотреть такие фильмы? У меня ведь дома два своих чудовища». «Не надо про чудовищ, папа!» — попросила Эйприл. «Нам будет страшно!» Он посидел с ними еще какое-то время, пока Тедди принимала душ. В городе начало смеркаться. Он почитал им еще Винни-Пуха, а потом наступило время отправляться в ресторан. Они отлично поужинали, да и фильм оказался очень интересным. Вернувшись в свой старый дом на Риверхеде, Они улеглись в постель и занялись любовью. А потом он сел, опираясь на подушку, и выкурил сигарету. Этот мирный семейный день, а вернее вечер, заставил его еще глубже прочувствовать всю невосполнимость потери, выпавшей на долю клинга.